Глава пятая. Богданов очнулся от холода. Открыл глаза и огляделся. Он лежал на земляном полу в каком-то погребе. Руки и ноги его оказались связаны. Голова нестерпимо болела. В первую минуту он не мог вспомнить, что с ним произошло и почему он лежит здесь, в таком состоянии. Но постепенно память возвращалась. Он вспомнил, как пришел Лепилин и сообщил о том, что его ждет человек. Вспомнил, как разговаривал с этим самым человеком у крыльца, а затем пошел вместе с ним к его машине. Вспомнил, как в какой-то момент в голову закралось сомнение, стоит ли садиться в машину. А потом почти сразу он получил удар по затылку, и человек, которого он принял за посланца генерал-майора Старцева, вместе со своим приятелем запихнул его в машину. Проклятие. Попался как новичок. С досадой подумал Богданов. Но даже была такая простоволосица, и парням ничего не сказал. Поперся за незнакомцем, никак не подстраховавшись. «Зачем я им понадобился?» Он попытался принять сидячее положение, боль в голове усилилась. «Хорошо, он меня приложил. Череп раскроил, кожа на шее липкая. Значит, кровь хлестала не по-детски». Руки затекли и совершенно ничего не чувствовали, из чего Богданов сделал вывод, что лежит в погребе довольно продолжительное время. «Меня наверняка уже ищут. Только будет ли от поисков толк? Они в чужой республике, на нелегальном положении, и шансов выйти на похитителей практически никаких. Значит, придется выбираться из передряги самостоятельно» превозмогая боль он все же сумел принять вертикальное положение и снова осмотрелся погреб ничем особым не выделялся от множества подобных в которых богданов побывал за свою жизнь земляной пол деревянные стеллажи для хранения зимних припасов по двум стенам крутая лестница до отверстия в потолке закрытого дощатой крышкой размером метр на метр и больше ничего стеллажи эти оказались пустыми ни банок «Ни ящиков, ничего». «Так, на быстрое освобождение рассчитывать не приходится. Придется ждать. Рано или поздно похитители выведут меня отсюда, тогда и буду действовать», — решил он. «А сейчас нужно попытаться понять, кому это выгодно. Кому выгодно вывести меня из игры, а главное, для чего?» Над этим вопросом он размышлял довольно долго, но единственное имя, которое всплывало в контексте похищения — Макарчан. Эта версия казалась самой логичной и самой нелогичной одновременно. «Зачем ему так подставляться?» — размышлял Богданов. В этом не было совершенно никакой необходимости. Когда Богданов замыслил спровоцировать Макарчана на решительные действия, он никак не ожидал, что тот пойдет на крайние меры — Богданов надеялся, что он выдаст себя тем, что попытается обелить свое имя. Возможно, придет с откровенным разговором к самому Богданову, или же будет молиться, чтобы столичной госбезопасности не удалось накопать на него компромат. Но чтобы похитить сотрудника госбезопасности, да еще при исполнении секретной операции – Об этом он даже не помышлял, это казалось настолько глупым, за гранью реальности, что полковник начал усиленно искать другие варианты, объясняющие цель его похищения. Так он провел больше часа. В итоге от бесплодных размышлений лишь голова разболела сильнее, а придуманные варианты оказывались еще нереальнее, чем изначальный вариант. От размышлений его спасло появление одного из похитителей. Люк в потолке открылся, яркий электрический свет залил тесное помещение. Богданов зажмурился, но успел разглядеть брюнета с шикарной шевелюрой. Это был второй похититель, не тот, кто приходил в дом. «Эй, он очнулся!» — крикнул через плечо брюнет. «Вытащить его!» Богданов не услышал ответ, лишь различил ворчание брюнета. Он понял, что в дом его не поведут. Так и вышло. Брюнет начал спускаться вниз, в руках он держал кусок арматуры. «Эй ты, не вздумай дурить!» Брюнет угрожающе взмахнул арматурой. «Может, ты и важная птица, но лично мне на тебя плевать. Сдохнешь, меньше проблем. Ты меня понял?» «Дайте воды!» Богданов взглянул в глаза похитителю. «Воды тебе? А может, сразу вина? В Армении гостей принято угощать вином!» Брюнет заржал над собственной шуткой. Отсмеявшись, он подошел ближе, ткнул металлическим прутом в плечо Богданова и скомандовал. «Повернись левым боком. Хочу взглянуть на свою работу». Богданов понял, что он говорит о ране на голове. Он повернулся, брюнет склонился ниже, рассматривая рану. «Красивая работа!» — почти радостно произнес он. «Рана глубокая, но жить ты будешь. Череп цел. Болит голова?» Не сильно. Богданов решил сделать вид, что подобные разговоры для него не проблема. «Пить хочется, а так терпимо. Видимо, от потери крови произошло обезвоживание. Дашь воды?» «Ладно, жди, будет тебе вода», — вдруг смягчился брюнет. Он поднялся по лестнице и закрыл за собой люк. «Осторожный, малый», — подумал Богданов. «Но простак. Считает себя крутым, а сам слабак. Мне это на руку». Вскоре брюнет вернулся, принес с собой бутылку с водой и протянул ее Богданову. Тот красноречиво повел плечами, напоминая, что руки связаны. «Ах да, ты же не можешь взять бутылку!» «Ладно, сейчас!» Брюнет сам отвинтил крышку, поднес горлышко к губам Богданова. Богданову показалось, что брюнет смутился. Но надо же, он еще смущается. «Похоже, держать людей в качестве пленников ему еще не доводилось», — подумал Богданов. «Это хороший знак». Он отпил два глотка, потом еще два... Покопил, он наблюдал за выражением лица Брюнета, но его смущение, если оно действительно было, прошло так же внезапно, как и появилось. Теперь его лицо выражало лишь равнодушие. Спасибо. Закончив пить, поблагодарил Богданов. Хватит болтать! Грубо оборвал полковника Брюнет. «Мне на тебя наплевать, и воду да я тебе дал только потому, что ты должен ответить на несколько вопросов. Так дело пойдет быстрее. Богданов промолчал, ожидая продолжения разговора, но Брюнет снова замолчал. Он стоял напротив полковника и молчал. Богданов прождал несколько минут, пока Брюнет снова заговорил. — Сегодня ты должен был встретиться с человеком. — Кто он? — Он из Москвы? — Если бы я знал, разве попался бы в вашу ловушку? — логично заметил Богданов. «Точно, не попался бы», — Брюнет досадливо покачал головой. «Ладно, задам другой вопрос. Зачем он должен был с тобой встретиться?» «Если ты знаешь, что он должен был появиться, должен знать и то, зачем ему эта встреча». Богданов видел, что в допросах Брюнет тоже новичок, и не собирался облегчать ему задачу. «Умный, значит?» — Брюнет начинал злиться. «А если я тебе по хребту вот этой штукой пройдусь, продолжишь умничать?» Он помахал перед носом полковника металлическим прутом. Богданов чуть отодвинулся. «Послушай, позови того, второго», — предложил полковник. «Пусть придет, и я ему все расскажу. Отвечу на все его вопросы. Ты ведь явно не знаешь, о чем нужно спрашивать». «Не твое дело, урод!» — Бринат грязно выругался. «Ты в моей власти? Или еще не понял этого? Я буду задавать тебе такие вопросы, какие захочу. А ты, если хочешь жить, должен на них отвечать». «Тебе это ясно?» «Это мне давно ясно, а вот тебе совершенно непонятно, зачем я здесь и чего от меня хочет добиться твой приятель?» Богданов смотрел прямо в глаза брюнету. Раз он знает, пусть самый расхлебывает то, что заварил. По-моему, это справедливо. Богданов видел, что его слова являются отражением мыслей Брюнета. Ему до смерти хочется уйти из подвала и не вести этот странный диалог. Богданов решил поднажать. «Где он, твой приятель?» «Сидит в тепле и попивает вино? А тебя отправил в холодный погреб разгребать вместо него дерьмо? Да, хорош напарник!» «Заткнись!» — ревкнул Брюнет. «Заткнись, пока я тебе снова череп не проломил!» Богданов замолчал. Брюнет еще пару минут нависал над ним, видимо, борясь желанием привести угрозу в исполнение. Но затем снова выругался и пошел к лестнице. Его не было минут сорок. Богданов прислушивался пытаясь услышать, что происходит наверху, но ничего не слышал. Возможно, погреб расположен не в доме, предположил он, поэтому ничего и не слышно. Ясно одно, Брюнет здесь не главный, он всего лишь пешка в чьих-то руках. Скорее всего, тот второй послал его прощупать меня, насколько я напуган, сломлен ли происходящим, идиоты. Неужели они думают, что офицера госбезопасности так легко напугать? Только козыри мне в руки дали, запустив сюда брюнета. Теперь я знаю, зачем здесь. Кому-то очень важно знать, зачем я вызвал Связного из Москвы. Они опасаются того, что я могу ему рассказать. Значит, мы на правильном пути. Значит, за похищением все же стоит Мкартчан, как бы глупо это ни звучало. Быть может, нужно потребовать его на разговор? Пусть знают, что им не удалось запутать меня. Пока Богданов размышлял, у Брюнета состоялся неприятный разговор с напарником. Вернувшись из погреба, Брюнет застал напарника на кухне. Он пил чай со сдобными булками. Это разозлило Брюнета, особенно после тех слов, которые ему сказал пленник. — Наслаждаешься теплом и покоем? — язвительно произнес Брюнет, глядя на напарника. — Плюшечки-чаек. Неплохо устроился, Аванес. В чем дело, Вераб? Слова брюнета удивили Аванеса. В чем дело? Это я хотел тебя спросить. В чем дело, Аванес? Почему ты сидишь здесь в тепле и чистоте, а я должен сидеть в холодном погребе и делать за тебя грязную работу? За меня? Интересная постановка вопроса, Вераб. Аванес завелся с полоборота. — Не ты ли убеждал всех, что такая работа тебе только в радость? Не ты ли рвался на это задание, хотя кое-кто и сомневался, стоит ли отправлять тебя к КГБшникам? — От работы я не отказываюсь. Только мне кажется, в том подвале мы должны быть вместе. Верап чуть сбавил тон. — Зачем я тебе там? Боишься, что сам не справишься? Теперь в наступление пошел Аванес. — Не знаешь, как к нему подступиться? — Да, не знаю, — выпалил Верап. «Я не знаю, как вести допросы, и ты не знаешь. Будь ты там тоже растерялся бы, этот мужик, он нас в два счета вокруг пальца обведет, даже если мы будем там вдвоем и будем выискивать в его словах хитрости, и лукавство». «Ясно, он тебя пугает», — услышав признание Вераба, Аванес расслабился. «Ладно, так и быть, я пойду к нему». Я знаю, какие вопросы следует задавать, так что тебе нужно будет только стоять и следить, чтобы он не наделал глупостей. Если понадобится его поучить, пусть уж в ход кулаки. А это, кивком он указал на арматуру в руках Вераба, оставь на самый крайний случай, хотя я уверен, что до битья ею дело не дойдет». Договорились? Вераб повеселел. «Пойдем к нему, скоро приедет Горо. Хочу до его приезда успеть выбить признание. «Из нашего пленника». Когда похитители спустились в погреб, Богданов сразу понял, что стравливание приятелей — плохая идея. Если раньше брюнет выглядел растерянным, то в присутствии напарника он обрел уверенность, а вместе с ней во взгляде появилось что-то безумное. «Он хочет меня покалечить», — догадался Богданов. «Он просто мечтает, чтоб я начал сопротивляться, и он бы получил возможность поучить меня своей железякой». Осознание этого факта настроение Богданова не подняло, и уверенности в том, что ему удастся выбраться из ловушки, не прибавило. «И снова здравствуйте!» — бодрым голосом поздоровался Аванес. «Мне сказали, вы не желаете сотрудничать. Это очень скверно. Понимаете, дело в том, что у нас с Вирабом очень мало времени, а у Вираба к тому же проблемы с терпением. Так что сами понимаете, не в ваших интересах сопротивляться. Вы ведь это понимаете?» Богданов молча выслушал речь. Аванез вздохнул и продолжил. «Что ж, начнем. К вам из Москвы направили человека. Для чего? Какова цель его приезда? У меня встречный вопрос. Если вы знаете, кто и когда должен был ко мне приехать, почему не знаете, с какой целью он едет?» Богданов тщательно подбирал слова. Теперь ему не хотелось ошибиться в выборе линии поведения. «Это не ваше дело». «Перед вами стоит всего одна задача — ответить на все наши вопросы как можно подробнее. И, разумеется, честно. Просто мне кажется это странным». Богданов будто не слышал слов Аванеса. «Ведь это логично. Данная информация должна была поступить из одного и того же источника, причем в одно и то же время. Это же классика разыскной деятельности. Или вам об этом неизвестно? Вы где вообще обучались?» «Заткнись!» — рявкнул Верапп. «Аванес задал тебе вопрос, так что отвечай, иначе...» Он снова махнул металлическим прутом перед лицом Богданова. Тот отшатнулся, увертываясь от удара. Аванес поморщился. «Не спеши, Эверап, нам нужны ответы!» Проговорил он и снова обратился к Богданову. «Давай начнем снова. Я расскажу тебе то, что знаем мы, а затем задам несколько вопросов. Ты на них ответишь, и мы мирно разойдемся. Идет?» «Хорошо». После раздумья ответил Богданов. «Итак, мы знаем, что ты и твоя группа приехали в Ереван, чтобы вести расследование московского дела о взрывах. Вам не понравилась версия, в которой лица армянского происхождения Степанян, Багдасарян и Затекян организовали взрывы, пытаясь привлечь внимание к проблемам геноцида армянского народа? По какой-то причине вы решили, что Затекян не подходит на роль лидера, способного совершить нападение на людей?» И вы приехали, чтобы найти того, кому, по вашему мнению, подчиняется Затикян. Теперь вопрос. Почему в Москве недовольны этой версией? Почему вы не считаете Затикяна способным на жестокость? Хорошо. Откровенность за откровенность, проговорил Богданов, выслушав речь Иванеса. Первое. Затикяна никто ответственности за совершение терактов не снимает. Ни с него, ни с двух его подельников». Степанян и Багдасарян в любом случае виновны и понесут наказание. Они — исполнители жестокого плана, направленного против человека, против человечности. Затекян, если сам и не давил на пусковую кнопку, приводя взрывное устройство в действие, в гибели мирных граждан виновен не меньше своих подельников. Он подстрекал их к действию, он направлял и координировал их передвижение. Возможно, даже сам собрал бомбы, которые унесли семь жизней, отправили в больницу еще тридцать семь и навсегда покалечили физически и морально огромное количество семей, чьи братья, сестры, мужья и жены попали под осколки тех взрывов. Так что, как видите, никто не считает Затикяна неспособным на жестокость, и это ответ на второй вопрос. «Начало хорошее», — похвалила Аванес. «Идем дальше. Что вы успели узнать о Затикяне и его связях?» До сегодняшнего дня я считал, что мы ничего нового не узнали. Но тот факт, что я сижу в сыром погребе со связанными руками и ногами, говорит об обратном, — чуть усмехнувшись, произнес Богданов. — Что ты имеешь в виду? — Объясни, — потребовал Аванес. И Богданов догадался, что до настоящего момента он даже не предполагал, что их действия дали спецподразделению дополнительный повод для сомнений. — Вы умный человек, Аванес. Богданов заговорил задушевным тоном. «Если бы у вас было время подумать, вы никогда не совершили бы того, что совершили. Посудите сами. Мы приехали в Ереван почти неделю назад. Мы собирали информацию, пытались получить что-то новое, а по большому счету топтались на месте. И вот появляетесь вы, оглушаете меня, связываете и привозите в этот подвал. Если бы это произошло с вами... «Какой вывод вы бы сделали?» Аванес промолчал, но Богданов видел, что до него дошел смысл, и теперь он переваривает известие. «Уверен, мои люди придут к тому же выводу. Раз вы озаботились тем, чтобы похитить меня, значит, группа на верном пути». Подождав, продолжил Богданов. «И мои люди продолжат копать. Они пересмотрят все сведения, которые получили за неделю» и обязательно придут к правильному выводу. Впрочем, тут и думать нечего. Ваш босс себя серьезно подставил. — Ты понятия не имеешь, кто наш босс, — влез в разговор Вераб. У нас вообще нет босса. Мы с Аванесом напарники, мы на равных, и нами никто не командует. Советую тебе заткнуть пасть, пока у меня терпение не лопнуло. — А как же Макарчан? Богданов решил пойти в банк Или он представлялся вам другим именем? После слов Богданова Вираб застыл с открытым ртом, а Аванес даже отшатнулся от полковника, настолько был поражен. «Что ты сказал? Повтори!» — вновь обретя дар речи, прокричал Вираб. «Я сказал, что вами командует Мкартчан, человек из КГБ Армянской ССР», — повторил Богданов. Аванес и Вираб переглянулись, Вираб подошел ближе к напарнику и зашептал «Он знает. Аванес, дело дрянь. Этот русский знает про Альберта. Гаро будет недоволен». «Тише ты, он услышит», — шикнул на подельника Аванес. «Ничего он не знает. Возможно, слышал, как мы в машине разговаривали». «В машине он был без сознания», — напомнил Верап. «А в погребе ничего слышать не мог, потому что мы с тобой в доме, а погреб в сарае». «Мы думали», — он без сознания. «С упором на слово «думали» произнес Аванес». «Мы могли ошибаться тогда, можем ошибаться и сейчас. На самом деле это уже не важно. Он здесь, и Альберт об этом знает. А когда приедет, узнает и об остальном. И вообще, не мешай мне, допрос еще не окончен». Вера подошел на прежнее место. Аванес вновь посмотрел на Богданова и задал следующий вопрос. Слова Богданова он проигнорировал, будто тот не произносил никаких имен. «Я хочу знать, каким выводом пришла твоя группа». Заявил он Богданову, что вам удалось узнать, и кого вы подозреваете. «Разве трех имен недостаточно?» Продолжал наседать Богданов. «Возможно, Карчан убедил вас в том, что русские хотят засадить за решетку всех армян, но это не так. Партия НОП, членами которой являются Степанян, Багдасарян и Затикян, виновна в организации взрывов, и мы намерены найти этому доказательство». «Партия НОП? И больше вы ничего не пытаетесь доказать?» «Не пытайтесь связать ее с другими организациями, защищающими интересы Армении!» После объявления имени кратчана Аванес явно потеряла уверенность в себе, потому и сморозил глупость. «Идиоты! Эти двое настоящие идиоты! Как можно ставить вопрос так, что допрашиваемому сразу становится понятно, чего опасается его мучитель? Никакой подготовки в деле ведения допросов!» — думал Богданов. Он злился, что попал в лапы таких кретинов, что не смог просчитать их раньше, но в то же время он был доволен тем, что благодаря их неопытности они открывают перед ним все карты. С другими партиями — интересная мысль. Думаете, стоит над этим поразмышлять? «Да он издевается, Аванес! Да я ему мозги вправлю!» Верав в очередной раз подскочил к полковнику, размахивая прутон. «Остынь!» — прикрикнул Аванес. «Пойдем отсюда, пусть посидит, подумает, какой жизни он себе желает». Верап еще какое-то время сверкал разъяренными глазами, глядя на Богданова. Затем, следом за Аванесом, направился к выходу. В доме они снова начали спорить. Верап твердил, что нужно надавить на пленника, заставить его говорить. Аванес не соглашался. Он предпочитал более миролюбивые переговоры без кровопролития и мордобоя. Ну и он понимал, что пленник попросту тянет время, не отвечая ни на один вопрос. «Нужно дождаться приезда Горо. устав спорить, заявил Аванес. «Он приедет с минуты на минуту. Мы расскажем ему про пленника, а он решит, как с ним поступить». «Правильно!» Неожиданно Верап согласился с предложением Аванеса. «Пусть он сам решит, как выбить правду из пленника». «Пойду-ка я вздремну, раз больше делать ничего не нужно». «Ты люк в погребе закрыл?» — спросил Аванес. И люк на засов закрыл, и дверь сарая на замок. Не переживай, Абонез, сдеваться нашему пленнику некуда. Разговор подполковника Дубко с группой «Дон» состоялся в полночь. К тому времени все бойцы собрались в Аринджи. Их доклады о результатах наблюдения за объектами заняли не более 15 минут, так как никаких событий ни на одном из объектов сегодня не произошло. Когда же последний боец доложил о выполнении задания, Дубко вышел на центр комнаты и объявил о том, что их командир, полковник Богданов, пропал. «Что? Как? Когда?» — посыпались вопросы. Все бойцы заговорили одновременно, каждому хотелось вставить слово и первым получить ответ. Дубко дал им выговориться, и только после того, как в комнате установилась относительная тишина, начал рассказывать, не забыв упомянуть о роли Макарчана в этом деле». Когда очередь дошла до посыльного из Москвы, Дубко объявил, что прислали майора Яковлева, и лица бойцов повеселели. «Яковлев молодец», — первым высказался капитан Дорохин. «Мы с ним несколько операций готовили. Толковый парень». «Да, я согласен с коленом», — поддержал лейтенант Казанец. «Кстати, это он меня на учебу в Краснознаменном институте КГБ учиться подбил. В первом году сразу несколько наших сложных дел координировал». Но насел он на меня после дела в Верховске. Помните, парни? — Сейчас не до воспоминаний, — сердито бросил Лепилин. — Командира нету уже больше двенадцати часов, а где его искать до сих пор неизвестно. — А вот тут ты не прав, — в разговор снова вступил подполковник Дубко. — Мы с майором Яковлевым знаем, где искать Богданова. — Тогда почему мы все еще здесь? — удивился Лепилин. — Потому что в каждом деле важно продумать план, Леха. Чем мы сейчас и займемся. Сведения из Москвы поступили в половине одиннадцатого. Дубко записал все, что предоставили ему аналитические и информационные отделы ПГУ и помчался в Ариндж на встречу с бойцами подразделения. Сейчас он был готов поделиться с ними информацией, после чего планировал разработать план по спасению Богданова. Первое, о чем я хочу сказать, данные о связи Национальной Объединенной Партии Армении, НОП, и Армянской секретной армии освобождения Армении, Асала, Подтверждаются. Уже три активных члена НОП вошли в состав командной группы особого подразделения АСАЛа. Помните, в октябре 1975 года посол Турции во Франции был убит в собственном автомобиле? Это произошло недалеко от посольства. Измаил РС и его шофер Талин енер скончались на месте. Тогда ответственность за убийство взяла на себя организация под названием ДжСАК. «бойцы за справедливость в отношении геноцида армян», как они себя называют. Но вскоре после убийства в агентство France Press стали поступать звонки с заявлением, что убийство посла – дело рук Асала. А на настоящий момент у госбезопасности есть подтверждение тому, что члены Асала причастны к этому убийству. Более того, двое из тех, на кого пало подозрение в организации убийства посла – «Сейчас находится в Ереване и активно общаются с некоторыми членами НОП». «Все это нам передали из Москвы? Но почему они не могли раньше собрать эту информацию?» — возмутился Зуйков. «Мы здесь неделю носом землю роем. Они, оказывается, не выезжая из столицы, могли выяснить, кто стоит за терактами». «Глупый ты еще, Зуйков!» Дубко похлопал парня по плечу. «Старательный, усердный, но такой глупый!» «Чего оскорбляете?» Зуйков надулся. «Это не оскорбление, Серега, это констатация факта». Казанец, как раньше Дубко, покровительственно похлопал Зуйкова по плечу. «Все, кроме тебя, поняли, откуда у Москвы информация, и только тебя это возмутило». «Хорош, парни, некогда нам шарады для Зуйкова разгадывать», — вклинился в разговор Дорохин и добавил специально для Зуйкова. «В Москве смогли собрать эту информацию, потому что мы передали им именно тех, кто засветился в связи с делом взрывников». Им просто оставалось собрать досье на предоставленные имена. «Простите», — Зуйков смутился. «Забудь», — отмахнулся Дорохин. «Саша, что еще узнали аналитики?» «Полагаю, по данным на членов НОП мы полковника не найдем». Им удалось вычислить местонахождение Мкртчана. Выдал Дубко. «Ого! Отлично! Бойцы радостно загалдели. Когда выезжаем, нам придется разделиться и решить, кто в какое место поедет», — заявил Дубком. Он рассказал о том, что личный автомобиль Мкрчана засекли сегодня в обед в пригороде Еревана. Машина стояла у частного дома, в КГБ пробили по базам и выяснили, что дом этот принадлежит двоюродной сестре Мкрчана. Его служебную машину отыскали в противоположном конце Еревана, также припаркованной во дворе частного дома. Там же был замечен человек, по описанию похожий на того, кто приходил в дом в Аринже. Второй дом оформлен на одного из членов партии НОП, который в свое время пересекался с Затикяном. Генерал-майор Старцев поднял на уши всю контрразведку в Армении и сопредельных республиках. Рассказывал Дубко. Сегодня по городу работали все агенты контрразведки, которые на настоящий момент находятся в Ереване. Благодаря им у нас есть два адреса, по которым мы можем найти полковника Богданова. Нужно распределить, кто поедет на Минскую улицу, расположенную неподалеку от парка «Джервеж! А кого отправить в Аргаванд к аэропорту?» «Есть предположение, что полковника держат в Джервеже, а в Аргаванде скрывается макарчан». «Распределяй, Саша. Чем быстрее с этим делом покончим, тем быстрее придем на выручку к командиру», — за всех ответил Дорохин. «Ребята, а Джервеж — это тот, который в десяти километрах от Аренджа?» Зайков уткнулся носом в карту. «Это же совсем близко. Десять минут на машине. Представляете? Можно рвануть туда всей командой для уверенности. А потом, когда командир будет с нами, отправить группу за замкартчанам». «Нет, Серега. Так мы делать не станем. Распределимся и будем действовать синхронно. Мы не знаем, поддерживается ли связь между Джервежем и Аргавандом. Поэтому рисковать не станем». «Риска практически никакого», — поддержал Зуйкова-Дорухин. «Наоборот, шансов больше». «Ты не все учитываешь, Коля», — принялся объяснять Дубко. «Приехать всей толпой в Джервеж мы можем без каких-либо последствий, только в том случае, если полковник Богданов действительно там». «А если он в Аргаванде?» «Теперь представь себе ситуацию. Из Джервежа поступает звонок в Аргаванд. Похитители узнают, что на первый дом напали» и что нападавшие идут за ними. — Что они предпримут? — Перевезут полковника на новое место, — закончил Дубко Дорохин. — Это в лучшем случае, Коля. — В худшем они его прикончат, как нежелательного свидетеля, как обузу при побеге, да просто из мести. — Все мы поняли, подполковник. — Распределяй нас по группам, — предложил Дорохин. — Первая группа. Уфимцев, Лепилин и я, — начал Дубко. — Мы едем в Аргаванд. Вторая группа — Дорохин, Казанец и Зуйков. Вы едете в Джервеш. Дорохин, ты за старшего. Выезжаете сейчас, чтобы сориентироваться на месте, но в дом заходите не раньше, чем мы попадем на место. Да, Аргаванда тоже недалеко. По центральным дорогам мы в 20 минут уложимся. Плюс время, чтобы осмотреться. Итого минут 35-40. «Связи не будет?» – догадался Дорохин. «Нет, Коля. Придется обходиться без связи». «Что с оружием, Саша?» – задал новый вопрос Дорохин. «Этот вопрос мы решили». «Майор Яковлев предоставил нам семь автоматов Калашникова, каждому по шесть магазинов. Есть еще пистолеты марки «Макаров» и пара пистолетов-пулеметов «Шпагина». комплекты тоже в наличии». Отчитался Дубко и сразу предупредил. «Оружие применять только в крайнем случае». Сейчас нам меньше всего нужно привлекать к себе внимание. Бойцы, соглашаясь, кивнули и перешли к обсуждению плана действий. Они изучали карты местности, измеряли расстояние от точки до точки, кто-то готовил оружие, кто-то проверял работоспособность автомобилей, общими усилиями управились за 20 минут, и в час ночи две машины выехали со двора. Группа Дорохина прибыла на место в час десять. Припарковали машину за два дома до объекта, Дорохин и Зуйков пошли к дому. Казанец остался у машины на случай, если придется быстро срываться с места. Дом, указанный в отчете аналитиков, нашли быстро. Он ничем не отличался от соседних домов, кроме зеленой краски на калитке. Улица была построена как подкопирку. Два ряда одинаковых домов, отличающихся друг от друга лишь полисадником до да цветом и формой калитки. Нужный дом стоял предпоследним в ряду. Дорохин оставил Зуйкова на дороге, а сам перебрался на задний двор и, осторожно, чтобы не привлечь внимания, обошел дом по периметру. На северной стороне дома в окнах горел свет, но за занавесками ничего разглядеть было невозможно. Остальные окна не светились. На крыльце Дорохин заметил пару обуви довольно большого размера и ведро с водой. И на обуви, и на крыльце были следы расплескавшейся воды, которая еще не успела просохнуть. Видимо, совсем недавно в этих ботинках кто-то ходил за водой. Странное время выбрали в колодец ходить, подумал Дорохин и начал продвигаться дальше. У сарая он приостановился, прислушался. Дверь прикрыта, за ней никаких звуков. Постояв пару минут, Дорохин пошел дальше. Обойдя весь периметр, он вернулся к Зуйкову, Минутная стрелка приближалась к часу 35, посовещавшись, решили выждать еще пять минут и входить в дом. Они перебрались во двор, остановились по обе стороны от входной двери и приготовились ждать. Эти пять минут тянулись для бойцов Дона так долго, как никогда раньше, но и им пришел конец. Стрелки показали без двадцати час, и Дорохин и Зуйковым ворвались в дом. Ворвались, сделали пару шагов и застыли на месте. Картину, представшую их взору, они увидеть никак не ожидали. Вся мебель в комнате была перевернута, сдвинута с привычных мест или разломана. На полу у опрокинутого стола запекшаяся лужа крови, чуть дальше по коридору кровавые следы, как будто кого-то тащили волоком. «Что за черт?» — Зуйков смотрел перед собой и не мог сдвинуться с места. «Похоже, здесь была борьба», — предположил Дорохин. «Думаете, это полковник? Его кровь?» — спросил Зуйков, указывая на лужу у стола. «Может быть, если это его кровь, он должен быть здесь». Не стал возражать Дорохин, а про себя добавил «живой или мёртвый». Дорохин начал обходить комнаты одну за другой. В кухне он обратил внимание на посуду в тазу, предназначенном для мытья посуды. Там лежали две тарелки и два стакана. Больше посуды не было. Похоже, преступников было двое. Вынес предположение Дорохин — Что же они сделали с полковником? Дорохин обошел дом, но следов пребывания Богданова не обнаружил. Тогда он позвал Зуйкова и предложил осмотреть двор. В конце двора стоял сарай, добротный, с петлями для замков и новенькой крышей. Будь может, они держали полковника не в доме, а в сарае? Они двинулись к сараю, дошли до двери, Дорохин подал сигнал остановиться. Снова они встали по обе стороны от двери, но прежде чем вламываться в сарай, прислушались. Зуйкову показалось, что он слышит какие-то голоса. «Ты слышишь? Он там». Одними губами произнес Зуйков. «Погнали!» — скомандовал Дорохин и рванул дверь. Они влетели в сарай с автоматами наготове, но он оказался пуст. Оглядевшись, увидели люк в полу. «Там». Кивком Дорохин указал на люк. «Что делать будем?» — прошептал Зуйков. Оба понимали, что, открыв люк, подвергают своей жизни опасности, ведь это может быть ловушка. «Что делать?» — повторил вопрос Зуйков. «Откроем люк, а оттуда автоматная очередь, и закончились наши деньки». «Не нуди», — оборвал товарища Дорохин. «Встань слева, и открою люк и отпрыгну. жди. если ничего не произойдет, будем спускаться». Зуйков послушно перебазировался влево, Дорохин досчитал до трех, поднял крышку люка и тут же отскочил назад. Автоматная очередь не последовала. Вместо нее бойцы спецподразделения услышали приглушенное мычание. Дорохин заглянул в погреб, На полу сидели двое мужчин, связанные по рукам и ногам, и с кляпами во рту. «Да, дела», — протянул Дорохин и начал спускаться в погреб. «Что там?» — Зуйков пытался заглянуть в погреб, но за спиной Дорохина ничего не мог разглядеть. «Да что там такое?» — что-то странное, — прокомментировал Дорохин. «Но однозначно не командир». Когда оба, и Дорохин и Зуйков спустились в погреб, им предстала следующая картина — Лица связанных мужчин были в синяках и кровоподтёках, у одного из открытого перелома руки торчала кость, у второго ступня правой ноги была неестественно вывернута внутрь. Кто ж вас так делал», — машинально произнёс Дорохин, но ответ, разумеется, не получил. «Серёга, вынь кляпу того, что пободрее». «Слушай, а это не тот фрукт, который увёл командира», — присмотревшись, задал вопрос Зуйков. Крепкий, кожа смуглая, волосы темные, черные брюки, ботинки и спортивная куртка с нашивкой. Приметы совпадают. Да ладно, вот это удача. Давай же, вытаскивай кляп. Пообщаемся с нашим визитером. Зуйков наклонился и вынул кляп у мужчины изо рта. Тот начал хватать ртом воздух и икать. Здорово, приятель. Дарухин присел на корточки перед пленником. Случайно не ты Славика Богданова разыскивал? «Это недоразумение!» — сквозь икоту произнес мужчина. «Я могу все объяснить!» «Конечно, ты все объяснишь!» «Но для начала скажешь, где Богданов!» Дорохин угрожающе взмахнул оружием. «Я, знаешь ли, сегодня плохо спал, так что терпение у меня ровно на один ответ!» «Он ушел!» — покосившись на оружие, произнес пленник. «Засунул нас сюда и ушел!» «Куда ушел?» «Я не знаю, он же нас запер!» Мужчина едва справлялся с икотой. Так давай по порядку. Как это произошло? Дорохин продолжал допрос, не обращая внимания на икоту пленника. Я не могу. Дайте воды! Мужчина вдруг захрипел и отключился. Проклятие. Серега, гони за водой, он в отключке. Пощупав пульс, скомандовал Дорохин. Жить будет, но ответа нам придется получить от второго. Зуйков помчался в дом, а Дорохин освободил от кляпа второго пленника и приступил к допросу. Вы кто, приятель? Спросил он. «Я Вираб, а он Аванес». «Все это отлично, но я не именами вашими интересовался». Дорохин начал раздражаться. Время утекало, а он все еще не получил ни одного полезного ответа. «Откуда вы? И на кого работаете?» «Наш босс Горо. Он работает на Альберта». Вираб старался отвечать быстро, чтобы не раздражать Дорохина. «На какого Альберта?» Нам корчана «Ого, хорошая новость!» Дорохин присвистнул. «Так что же здесь произошло, Вираб?» Верап начал рассказывать, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, но все же складно. С его слов получалось следующее. После того, как Верап и Аванес похитили Богданова, они привезли его в этот дом и заперли в погребе. Дважды за день Аванес пытался выудить из Богданова сведения о том, какой информацией владеет группа, но безуспешно. Тогда они вызвали своего босса, Горо, который имел опыт по части допросов с пристрастием. Горо приехал в половине двенадцатого ночи. Он не захотел лезть в погреб и заставил вераба притащить Богданова в дом. После чего начал допрос. Доброжелательности Горо хватило на десять минут, и когда Богданов отказался отвечать на вопросы, он приказал применить силу. Вераб так и сделал. Он начал орудовать куском арматуры и даже успел нанести пленнику несколько ощутимых ударов, когда что-то произошло. Пленник вдруг скочил со стула и налетел на Вераба. Вера простирался, выронил пруд, а когда наклонился, чтобы его поднять, получил мощный удар коленом под дых. Вера подлетел к стене, ударился с затылком и начал тереть сознание. Сползая по стене, он увидел, как Богданов ударом головы вырубил Аванеса и бросился на горо. Больше я ничего не помню, закончил рассказ Вераб. Очнулся я уже здесь, связанный, с кляпом во рту. Выходит наш командир уделал всех троих? Весело проговорил Дарухин. «Ай да, Богданов! Вот как нужно дела делать, вераб. Зуйков, вернувшийся с водой где-то на середине рассказа, едва сдерживал смех. Его распирала гордость за командиром. «Значит, он ушел», — подытожил Дорохин. «Скажи мне, приятель, у вас была машина? Там во дворе у вас, ответил вераб. «Он на месте», — сообщил Зуйков. «Богданов им не воспользовался. На чем приехал Горо? Задал новый вопрос Дорохин. «Его привез водитель, потом уехал». То есть других машин у дома не было? Так, вераб? Не было. Дорохин поднялся и, знаком подозвав Зуйкова, отошел в сторону. — Коля, получается, командир ушел пешком? — Получается так, Серега. — Только вот почему? Почему он не воспользовался машиной этих придурков? — И куда делся Горо? А главное, Серега, мы снова не знаем, где искать командира. Дорохин с досадой сплюнул. Дерьмо полное. — С этими что делать будем? Зуйков кивком указал на пленников. «А что с ними делать?» «Нужно тащить их к машине. Привезем в Ариндж, а там разберемся». Они вернулись к пленникам, снова запихнули кляп в урод Вераба, подхватили Аванеса под колени и под плечи и начали подниматься по лестнице. По крутому подъему, да еще и без перил, подниматься оказалось не слишком удобно. Пару раз Зуйков чуть не выронил ношу, но в итоге они справились. За время транспортировки наверх Аванес так и не пришел в сознание» свирабом оказалось проще, он сам переставлял ноги и большую часть веса нес на своих двоих, так что его подъем прошел быстро и гладко. Наверху Дорохин и Зуйков посовещались и решили не тащить связанных пленников по улице, а сходить за казанцем, чтобы тот пригнал машину прямо во двор. Дорохин остался с пленниками, а Зуйков пошел за машиной. Он решил срезать угол, чтобы быстрее добраться до машины и казанца, и перебрался на соседний участок. Судя по заросшему двору, в доме давно никто не появлялся. Зуйков прошел вдоль забора до ряда хозяйственных построек, завернул за угол и пошел вдоль тыльной стены сараев. Он почти добрался до забора, когда услышал стон. Зуйков остановился и прислушался. Стон повторился, звук шел из ближнего сарая. Зуйков обошел постройку, заглянул внутрь и застыл на месте. На полу в сарае лежал полковник Богданов. В метрах в пяти от него лежало тело незнакомого мужчины. Руки и ноги мужчины были связаны веревками и одним концом прикручены к металлическому крюку, торчащему из потолочной балки. Мужчина не подавал признаков жизни, а Богданов негромко стонал. «Товарищ полковник!» Зуйков подлетел к командиру и опустился на колени рядом с ним. «Вячеслав Антонович, вы живы? Вы меня слышите?» «Зуйков, не ори, как потерпевший». Богданов открыл глаза. «Вы живы! Ох, и заставили вы нас поволноваться!» «Откуда ты здесь?» Богданов попытался приподняться. Раны на спине и животе тут же начали кровоточить. Полковник скривился от боли. Проклятие. Здесь как на скотобойне. «Товарищ командир, вам нельзя двигаться!» Забеспокоился Зуйков. «Лежите спокойно, я сейчас помощь приведу!» Зуйков выскочил из сарая, на ходу соображая, кого из бойцов уповестить первым. Выбор пал на Казанца, так как у него была машина, а в машине медицинская аптечка. Перемахнув через забор, Зуйков уже через пять минут стоял у машины и пересказывал новости Юре Казанцу. А еще через две минуты машина стояла у крыльца дома, где Зуйков оставил Дорохина. Чтобы перенести в машину полковника Богданова, они соорудили из одеял носилки и, перебравшись через соседский забор, вернулись к Богданову. Казанец смотрел раны командира, которые, по счастью, оказались некритичными. «Поверхностные порезы, и множественные ушибы и ни одного перелома, насколько я могу судить», — проведя осмотр, подытожил казанец. «Сейчас завернем тебя в чистую простыню, этого будет достаточно для оказания первой помощи. А когда доберемся до места, обработаем раны антисептиком, думаю, даже зашивать ничего не придется». «Везучий ты, командир, в такую передрягу попал и вышел без единого перелома». «Откуда тогда столько крови?» — спросил Зуйков. «Он буквально плавает в ней» это не кровь серега казанец улыбнулся это томатный сок видимо падая он зацепил стеллаж банки разбились и сок пролился на пол стекла не заметил виноват торопился зуйков смущенно пожал плечами бывает много или мало а кровь я потерял руки не имеют богданов снова застонал поехали что ли кто твой сосед спросил казанец указывая на мужчину в бессознательном состоянии «Это Горо, вроде как начальник тех чудиков, которые меня похитили», — ответил Богданов. «Забираем его с собой?» «Разумеется. Мне есть о чем с ним потолковать». «Без тебя потолкуем, командир», — Казанец повернулся к Зуйкову. «Давай, Серега, берем с четырех концов. Сначала погрузим в машину командира, потом вернемся за Горо». Они подхватили одеяло, за четыре конца приподняли и понесли к машине. Капитан Дорохин уже успел погрузить в салон УАЗика Вираба и пришедшего сознания Аванеса. Полковника Богданова они уложили на заднее сиденье своей машины, а Горо отправился в УАЗ к своим подельникам. Чтобы не оставлять трех преступников без присмотра, в УАЗ отправился из Уйков. За руль УАЗа сел Дорохин. казань занял место за рулем второй машины. Стрелки часов показывали четверть второго, когда обе машины выехали. Из Джервежа К дому Варинджа они подъехали почти одновременно с машиной подполковника Дубком. Он как раз выводил из салона Альберта Мкартчана, когда кортеж из двух машин въехал во двор. Дубко передал Мкартчана капитану Лепилину, а сам подошел к Казанцу. «Что у вас?» «Мкартчан сказал нам, что Богданова держат в Джарвеже. Вы его нашли?» «Нашли, Саша. Правда, не совсем так, как представляли себе, но он жив, и это главное». «Сильно ему досталось?» Дубко нахмурился. «Эти подонки его покалечили?» «Не так сильно, как их!» Он перевел взгляд на вас. Зуйков и Дорохин как раз выгружали из салона тела Горо. «Это вы их так?» Спросил Дубко. «Нет, Саша, это полковник их так». Казанец рассмеялся, увидев, как от удивления вытянулось лицо Дубко. «Это долгая история, подполковник. Разгребем срочные дела, обязательно расскажу. У вас а, в Варгаванде. «Как все прошло? Вижу, Макарчана вы взяли». «Взяли». «Пока молчит, но, думаю, его молчание продлится недолго. Как только заговорят его подельники, раскольца и он». «В любом случае, нам теперь есть откуда плясать. Верно, подполковник?» «Да, Юра. Теперь намного известно. И осало от нас никуда не уйдет».